мальчики полокти руки за чертой разлуки и расцветают яблони весной весны монофонические звуки тревожный всхлип мелодии блатной составив парты мы играем в карты серега эл мочится из окна И так все хорошо, как будто завтра, как в старом фильме, началась война.